Неблагоприятное время Жил когда-то в Багдаде богатый купец. Дом его был надежен, он владел большими и малыми поместьями, корабли его с ценными товарами ходили в Индию. Унаследованные от отца богатства он приумножил своими усилиями, приложенными в должном месте в благоприятное время а также благодаря мудрым советам и руководству западного короля, как называли в то время султана Кордовы. Но вдруг счастье изменило ему. Дома и земли были захвачены жестоким правителем. Корабли, застигнутые тайфуном, затонули. На его семью обрушились несчастья. Даже близкие друзья, казалось, перестали понимать купца, несмотря на то, что их общим стремлением были совершенные социальные отношения. И тогда купец решил отправиться в Испанию, чтобы просить помощи у своего прежнего покровителя. Путь его пролегал через западную пустыню. Бедствия подстерегали его в дороге одно за другим. Осел его и сдох, сам он был схвачен разбойниками и продан в рабство. С большим трудом удалось купцу вырваться на свободу. Обожженное солнцем лицо беглеца напоминало выдубленную кожу. Грубые жители деревень, через которые он проходил, гнали его прочь от своих дверей. И только бродячие дервиши делились с ним скудной пищей и давали тряпье, чтобы прикрыть наготу. Иногда ему удавалось добыть немного свежей воды, но чаще приходилось довольствоваться солоноватой, малопригодной для питья. Наконец, он достиг дворца западного короля. Но и здесь его ждали неудачи. Стража пинками отгоняла от ворот оборванца, придворные не захотели с ним разговаривать. Пришлось бедняге наняться на какую-то грязную работу во дворце. Скопив немного денег, он купил себе приличную одежду, явился к главному церемонимейстеру и попросил допустить его к королю. Когда-то купец был близок к монарху, пользовался его благосклонностью, и об этом счастливом времени у него сохранились самые живые воспоминания. Но так как нищета и унижение наложили свой отпечаток на манеры купца, церемонимейстеру стало ясно, что никак нельзя ввести этого человека в высокое присутствие, пока он не получит нескольких необходимых уроков светского обхождения и не научится владеть собой. Наконец, уже спустя три года с тех пор, как он покинул Багдад, купец вошел в тронный зал султана Кордовы. Король сразу его узнал, усадил на почетное место рядом с собой и попросил его рассказать о своей жизни. Ваше величество, сказал купец, в последние годы судьба была ко мне крайне жестока. Я лишился имущества, был изгнан из наследственных владений, потерял свои корабли и был окончательно разорен. Три года я пробивался к вам. В течение этого времени я переносил все невзгоды, какие только могут выпасть на долю человека. Умирал от голода и жажды в пустыне, страдал от одиночества, был в плену у разбойников, жил среди людей, языка которых не понимал. Теперь я перед вами и отдаюсь на волю вашей королевской милости». Когда купец умолк, король обернулся к церемонимейстеру. «Дай ему сто овец и назначь придворным пастухом. Пусть он пасет их вон на том холме и досопутствует ему в этом удача». Купец был слегка разочарован тем, что щедрость монарха оказалась меньшей, чем он надеялся, но, не подав виду, поблагодарил султана в соответствии с этикетом и удалился. Когда он привел стадо на бедное пастбище, которое указал король, овцы заболели чумой и все до одной полегли. Неудачливый пастух возвратился во дворец. «Ну, как твои овцы?» – спросил король. «Как только я привел их на пастбище, все стадо погибло». Король подозвал церемонимейстера и сказал «Дай этому человеку пятьдесят овец» и пусть он заботится о них, пока не получит следующего распоряжения. Испытывающий горе чистый пастух погнал свое новое стадо на пастбище. Животные начали мирно щипать траву, как вдруг из леса выскочили волки. Испуганное стадо бросилось к крутому обрыву и погибло в пропасти. В великой печали купец пришел к королю, и поведал ему еще об одной неудаче. «Ну что ж», — сказал король, — «теперь возьми двадцать пять овец». Потеряв всякую надежду, в отчаянии, что все у него идет из рук вон плохо, купец снова привел стадо на пастбище. Вскоре каждая овца принесла по два ягненка, потом еще по два, и стадо его стало увеличиваться. Последний приплод был особенно удачным, и огнята родились крупными, с красивой шерстью и вкусным мясом. Купец понял, что ему выгодно продавать часть своих овец и покупать по низкой цене маленьких и худосочных. Он их выкармливал, пока они не становились сильными и здоровыми, как овцы его стада. Через три года он возвратился ко двору в богатой одежде, чтобы рассказать о своих успехах. И его тут же провели к королю. «Тебе удалось стать хорошим пастырем?» спросил король. «В самом деле, Ваше Величество, каким-то непостижимым образом ко мне вернулась удача. Я смело могу сказать, что теперь мои дела идут благополучно, хотя особой любви к занятию пастуха я все еще не испытываю». «Отлично!» сказал король. «А теперь...» Прими от нас в дар королевство Севилью. Пусть все знают, отныне ты король Севильи. И с этими словами монарх коснулся его плечо своим жезлом. Не сдержавшись, купец в изумлении воскликнул. Но почему вы не сделали меня королем сразу, когда я пришел к вам? Неужели вы испытывали мое терпение и так уже достаточно испытанное судьбой? Король засмеялся. «Дозволь сказать тебе, что если бы ты получил трон Севильи в тот день, когда повел на холм сто овец, от этого королевства не осталось бы камня на камне». Абд-Аль-Кадир из Джелана родился в 1077 году на южном побережье Каспийского моря. Могущественный орден Кадирья назван его именем. Считается, что он еще в детстве обладал чудесными силами. Кадир обучался в Багдаде и много работал над тем, чтобы создать общедоступное образование. Шахабаддин Сухраварди, один из величайших суфийских писателей, автор работы «Дары глубокого знания», был его учеником. Существует множество рассказов об удивительных делах этих двух людей. Среди учеников Абд-Аль-Кадира, помимо мусульман, было немало иудеев и христиан. Умер он в 1166 году. Когда он умирал, в его комнате появился таинственный араб, принесший послание, в котором было написано «Это письмо от любящего к возлюбленному». Каждый человек и каждое животное должны испытать смерть. Гробница Кадира находится в Багдаде. Так как Абд Аль-Кадир почитается в народе как святой, множество его житей пользуются по сей день широкой популярностью на Востоке. Эта литература изобилует описанием чудес и весьма необычными идеями. Хаят и Хайрат «Жизнь присутствия», являющаяся одной из таких книг, начинается так. У него была неотразимая внешность. Ежедневно только одному ученику разрешалось задать ему вопрос. Один из вопросов был. «Не могли бы вы наделить нас такой силой, чтобы мы усовершенствовали земной мир и улучшили судьбу людей этого мира?» Он нахмурился и сказал. «Я сделаю больше. Я дам эту силу вашим потомкам, так как сейчас такое усовершенствование не может быть достигнуто в достаточно широких масштабах. В настоящее время для этого нет средств. Таким образом, и вы будете вознаграждены, и они получат награду благодаря вашим стремлениям и своим усилиям». Подобное отношение к хронологии изображено и в нашем рассказе «Неблагоприятное время».